Дураки и средства массовой информации. Если у газеты большой тираж, значит она пишет для дураков. Вообще умные потребители невыгодные, их мало. Дураков гораздо больше. Какую бы ерунду ни предложили на торжище найдется дурак, который ее купит. Массовая значит для дураков. Средства массовой информации не только рассчитаны на дураков, но и делают их, формируют себе потребителей.